Да, лежат вот, как неровно спаханное поле. Ни нерва, ни страха, мертвый покой и холодная тишина. Но ведь у всех были мысли, были чувства, не могли не быть. Где же все это? И хотя они лежали всюду, почему-то пошел к тем, что были в центре двора. Теперь только они могли выручить нас, оставшихся. Тяжело. мутно. Может быть, обстановка, атмосфера всего случившегося с медленной плывущей белизной тумана заставляли воспринимать так, но они с непроницаемыми белыми лицами лежали поверженными богами, и было неуютно искать у них патроны. ползать темной улиткой между этими остывшими надгробьями, я встал. Голод на патроны заботил, как видно, не только меня В разных концах двора, используя время передышки, пошлись два темных силуэта, Разбивая собою страшное согласие Белого единства Утро. Должно быть, наше дело и впрямь худо. У них у всех мутные, студенистые, серые глаза. При жизни светлые, карие и темные Всякие были, а вот сейчас только серые, Безразличные, неприятные, отталкивающие Холодная серая студенистость. Что это? Отражение влажного тумана. Прикрыв сверху рукой лицо одного погибшего, понял, что утро с его белой сыростью тут ни при чем. Должно быть последнее проявление ушедшей жизни. Вот у него, как сейчас вижу, карие глаза. А ведь вот тускло-серый. Когда еще ночью в доме кто-то протянул мне кружку с водкой или спиртом для промывания раны тому безгрудому, этот человек, вдруг оказавшись рядом, как само собой разумеющийся, быстро и четко проговорил «Смочи тампон, а остальное дашь мне!» И обрадовался, что есть, наконец, помощник, а может быть, даже знающий и умеющий, как и что делать, который сам вызвался помочь. О, спасибо тебе, дорогой, а то я здесь совсем запырхался. Оказывается, дело совсем непростое. Но он вдруг резко оборвал меня. Нет, нет, не могу, видишь, руки дрожат, да и сам справишься. Это был непростой, совсем непростой, скорее, странный человек. Казалось, он все время о чем-то упорно думал, и в эти его минуты раздумий он просто был... Нелюдимый язык до наглости, и тогда к нему лучше было не подходить, а хохот и дурашливые трепотня одного нашего легкого согласного нрава молодого солдата никак не могли быть созвучны с минутами мрачного состояния этого теперь спокойно и тихо лежащего здесь человека.